Глава 15. Экзамен на повышение. Часть 2. Игра в гляделке затянулась. И я, и клон перевоплощения понимали, что первый шаг станет решающим. Даже с такой ужасающей мощью глупо торопиться. Однако кто я такой, чтобы не рискнуть, использовал глаз в надежде предсказать первую атаку, как вдруг противник появился прямо перед носом. Глаза расширились. Но было уже поздно. Когтистая лапа зарядила прямо в грудь, откинув назад. Я пролетел через весь коридор и вонзился колом в заборчик, ограждающий от падения вниз к вентилятору. Будь удар чуть сильнее, уже превратился бы в фарш. Хотя и такого хватило, чтобы обездвижить. Все ребра сломаны, внутреннее кровотечение не позволяет двигаться. Находиться в сознании труднее с каждой секундой. Вариантов нет. Использовал полную регенерацию и, поднявшись на ноги, тут же отскочил в сторону. Клон перевоплощением мгновенно появился, ударив когтями и разрубив изогнувшиеся прутья. Я же теперь стоял справа, учащенно дыша. Мне было страшно. Глупо отрицать собственный страх. «Без него ведь человек уже не считается человеком, так?» «Эй, какой-то ты быстрый для цепного пса!» «Заткнись, человек!» Он ударил в третий раз, но я смог увернуться, а как планировал атаковать еще раз, снова получил оплеуху, влетев в стену. «Это непростой соперник. Если сравнить его с другими, настоящий босс!» «В моем мире существовали подземелья, в которых приходилось сталкиваться с врагами, наращивающими мощь с каждым этажом. Здесь примерно то же самое. Услышав мой смешок, пес лишь сильнее разгневался, оскалившись. «Ты находишь свое положение смешным, человек?» «Не совсем. Ты заставил меня вспомнить прошлое, вот и посмеялся. Встал на ноги и, оценив собственные раны, Достал с пояса спасительный нож, направив на врага. «Знаешь, я уже понял, что до твоего начальника не доберусь, но хотя бы с тобой поиграю». «Сдохни!» Он рванул в мою сторону, занеся лапу для удара. «Казалось бы, глупое существо, но мое оружие из поля зрения не выпускает, словно боится, что смогу ранить». Именно на это я и поставил, затратив последнюю душу. Как Когтистые лапы задели плечо, я оказался за спиной врага, сам оборотень уткнулся в стену и обернулся на меня, продолжая скалиться. Но продлилось это недолго. Заметив в моей руке черный меч, он удивился и тут же вскрикнул, издав истошный щенячий виск, а после опустился на колено, схватившись за брюхо, на котором сейчас красовался широкий разрез. «Как так? У тебя же был нож?» — закончил я, взглянув на жертву. «Ты прав. Этот меч, не стоит забывать о возможных наблюдающих, мое оружие-артефакт готовил как раз на случай такого, как ты. Одной раной меня не закончить оборотень не смог». Кровь хлынула из пасти, силы начали быстро покидать. Он прижался к полу, дрожа всем телом. Что происходит? Мой меч пропитан проклятием. Одна рана и сдохнешь в мучениях. Пусть проклятие простое, но на тебя хватит. Ты не достанешь остальных, тебя убьют. Знаю, я не дурак, поэтому развернусь. Плевать на новый ранг. Меня ведь ждут там, снаружи. Не думал, что настолько повезет. Оборотень мог убить меня. Призыв меча этой идея пришла в последний миг. И я рад, что воспользовался им. Вот только восстановиться больше не могу. Последнее использование полной регенерации восстановило плечо и переломанные кости. Последующий же удар повторно сломал несколько ребер и оставил на втором плече глубокую рану. Несмертельно, пока что. Когда оборотень начал источать мерзкий аромат, я взглянул на коридор, стенки которого были пропитаны моей кровью, и плюнул. Жизнь важнее. Благодаря маске и убийству свидетелей меня не раскроют. Пора убираться. Буду считать это божьей помощью. Пусть и не верю в подобное. Кое-как, поднявшись по лестнице прошлой комнаты и пройдясь по длинному коридору, оказался в помещении с панелью управления. Меня зацепила эта система, а именно рычаг, ускоряющий процессы некоторых машин. Плюнув на безопасность этого места, поднял рычаг до максимума и направился дальше. Вот только остановиться пришлось у финальной стальной двери. Там ждал возрожденный клон самоконтроля. Как и думал, если бы пошел дальше, то оказался в тисках. Давно не виделись, добрячок. Скажи, уважаемый гость, почему ты такой оптимистичный? Даже не знаю. Я уже одолел тебя один раз, значит, смогу и еще разок. Но твои артефакты на перезарядке, да и ранения довольно серьезные, «Если не обратишься к врачу в ближайший час, умрешь. Не забыл, где находишься. Не строя из себя гения, дружище, усмехнулся, держась на ногах из последних сил. И сам знаю, в какой ситуации. Прости, но я не могу отпустить тебя. Так и думал. Видимо, вариантов нет. Даже если чистильщики узнают, что я знаю магии призыва, хуже не будет». Жизнь важнее сокрытия подобного. Тринити. Черный круг появился прямо под ногами возрожденного клона самоконтроля. Он, скорее всего, усилил ноги, чтобы отпрыгнуть, но сдвинуться в итоге не смог. Мой пес же выпрыгнул из кармана и, увеличившись в размере, переместился под врага. Его пасть мгновенно поглотила жертву. Душу ссапать не получилось. Но само препятствие исчезло. Это вызвало скромную улыбку. Сделав шаг, я покосился, кое-как устояв на ногах, а затем пошел дальше. К этому моменту некоторые аппараты завода начали перегреваться, разнося по площади черный дым. Когда поднялся по лестнице, сразу запер подвал. Противников это не сдержит, но мне даст спасительную секунду. Заодно выкрутил кнопки газовой плиты на всю и сунул в микроволновку все вилки и ложки, какие нашел, установив таймер на три минуты. Выбрался из дома и, осмотревшись, направился по прежнему маршруту к остановке. Понятное дело, что в три ночи никто отсюда не заберет, а потому снова обратился за помощью к песику. Выбора уже не было. Ноги совершенно не держали. Я потерял слишком много крови, не в силах восстановиться. Тратить очередные три года на принудительное использование навыка не вариант. Тринити вырос до размеров мотоцикла, усадив меня на спину. Он ждал приказа, куда направляться. В клан? Точно нет. К луне? Тоже не лучший выход. Хотя, скорее всего, единственный. До клана не довезет далеко. Стоило напрячь мозги, как появилась новая мысль. Тринити, Скот. ищи Скотта неподалеку от того магазина, где мы их видели недавно. Киванов, пёс рванул вперёд. Мне же оставалось надеяться, что план сработает. Разгуливая по комнате в халате, Скот добрался до кухни и, помешав поджарку на сковороде, направился в ванную настроив для себя лучшую температуру воды. Он совсем недавно получил простенькое жилье от работы, которую нашла Луна, и теперь пытался свыкнуться с новой жизнью. Зарплата ожидалась через месяц, но с полученными от девушки пятью-десятью тысячами можно было расслабиться. Этот наглый паренек никак не ждал гостей в такое время суток. Четыре часа ночи. Странно, что сам Скотт не спал. Хотя времени у него теперь было много. Собравшись уже отправиться в ванную, он услышал стук в дверь, но когда подошел и взглянул в глазок, никого не увидел. «Дети, что ли?» — пронеслось в голове у парня. Стоило ему взяться за ручку, как дверь вышибли. Огромное мохнатое существо ворвалось в квартиру и пробежало в главную комнату. Скот не сразу понял, что это пес с тремя хвостами, который совсем недавно угрожал ему смертью. А на спине? Тринити уложил меня на пол, отступив. Скот и сам приблизился, не зная, что делать и думать. Что смотришь? Натянул улыбку, по подбородку потекла струйка крови. Кадзу, что за? Мне нужна помощь, что я луна. Звони ей и включи громкую связь. Парень тут же выполнил указание. Как я и думал, Скотт поселился неподалеку от центра. Куда ближе, чем Луна. Как бы не хотелось тревожить ее, но сейчас это единственный вариант не истечь кровью и не сдохнуть в агонии. «Луна, привет!» «Ты совсем охренел звонить мне в такое время?» Ее наезд был оправданным. Скотт подвел телефон ко мне, чтобы не получить лично. «Луна!» «Маркус!» Это ты, что ли? Что случ? Мне нужна твоя помощь. Тринити сейчас прибежит за тобой. Возьми камень восстановления. Стоило договорить, как сознание покинуло тело. Не знаю, сколько я провел в отключке. Минуту, час, несколько часов. Все это время мне слышались голоса. Голоса первых моих душ. Словно в ад попал. Повсюду так и звучало «Умри! Мы тебя ждем! Мы скучали! Ты заслужил такой судьбы!» Сколько времени в итоге прошло? Когда удалось открыть глаза, под головой чувствовалось что-то мягкое. Я лежал на коленях у любимой. Луна, поглаживая мои волосы, ревела, словно маленькая девочка, никак не успокаиваясь. Только пробуждение заставило ее прийти в себя. «Маркус, милый, ты как?» Я в голове все плыло. Словно наизнанку вывернули, выжили и вернули в прежнее состояние. «В порядке? Боже! Как ты меня напугал! Что произошло?» «Нападение неожиданное. Не стану же говорить, что сам сунулся в логово к ненормальному жестокому убийце». Едва ли смог с его клонами справиться, а до настоящего и вовсе не добрался. Какой из меня сильнейший по кличке некромант? Слобак в теле слабака. Я так испугалась. Хорошо, что песик так быстро подоспел. А еще повезло, что у меня камень в восстановлении при себе был. Один-то недавно потратила. Гневно взглянула она на скотта. Я рад тебя видеть. Прости. Голова раскалывается. «Отдыхай, милый, отдыхай!» Так и прошли еще минут сорок. Не сразу удалось подняться. Раны оказались куда серьезнее, чем думал. Одноразовый камень восстановления способен залечить даже пулевое ранение, но у всего есть предел. Внутреннее кровотечение не прошло без следа. Даже после исцеления я чувствовал, как все мое тело дрожит из-за дикой слабости. Сейчас достаточно в стену кулаком ударить, чтобы раздробить кости в мясо, настолько все плохо. И все же, встав на ноги, погладил Луну по голове с улыбкой. Она спасла мою жизнь, не стану это отрицать. Луна же, в свою очередь, обняла меня, продолжая реветь. Как сел на диван, осмотрелся. Простенькая квартирка для простенького парня. Скот, к слову, до сих пор в халате стоял передо мной, облокотившись на письменный стол. Тринити взглянул на уставшего пса. Он уже часа четыре призван и сильно измотал себя, пробежав настоящий кросс. Возвращайся в душу, отдохни. Животное так и поступило. Дальше скот. Скотт, мне повезло, что ты так близко обосновался. Я не... Эта Луна мне помогла с работой и жильем. Знаю, Луна. Она не дала закончить, кинувшись на шею, прижав к спинке дивана. Я так испугалась, когда ты позвонил, что произошло. Рассказывай. Это ведь не простое нападение на улице. Старый знакомый. В любом случае, спасибо, что смогла сразу приехать. На тебе живого места не было. Травмированное плечо, перелом трех ребер, внутреннее кровотечение, порванное легкое. И это далеко не все, перечисляла она с хмурым испуганным личиком. Чудо, что смог выжить до моего приезда. А если бы я тебя потеряла? Но ведь не потеряла? Не смешно, тут же выкрикнула она, говори, что случилось. Давай попозже, милая. Я очень рад тебя видеть. А вот я не ожидал такого вечера, — высказался Скотт, хмыкнув и отведя взгляд. Можешь считать это своеобразным прощением за свой прошлый проступок, — усмехнулся я, прокашлившись. Видимо, про легкое луна не соврала. Дышать совсем тяжко. Рот закрой, — огрызнулась девушка на хозяина съемной однушки. Иначе всю жизнь в коляске проведешь. «Луна, хватит! Мне повезло, что он оказался дома. Прости, милый, и ты, Скотт!» – процедила она последние сквозь зубы. «Я хочу немного отдохнуть. Скотт, ты же не против, что заночую у тебя?» «Нет, конечно!» – ответил он со страхом. «Кровать двухместная и...» «Значит, тебе спать на полу!» – добавила Луна. «Я тоже остаюсь!» Спорить было бесполезно. Разобрав постель, девушка помогла занять нужное положение, а после выгнала Скотта в ванную и, раздевшись, улеглась рядом, прижавшись всем своим телом. Ее мысли о том, что собственная привлекательность ускорит выздоровление, были глупыми, но мне такой исход нравился. Сам я быстро вырубился, думая и надеясь только на то, что меня не смогут выследить этой ночью. Скот улегся на пол рядом с кроватью. Наверное, в его голове уже не раз проносились мысли, что избавиться от меня и Луны было бы неплохой идеей. Но, учитывая характер паренька, о таком можно было не беспокоиться. Так и закончился мой экзамен на повышение пластины. Честное слово. Когда увижу Сару, отвешу ей хороший подзатыльник.